План в действии. В сущности, очень хорошая идея. В сущности. Через два дня мы опять сидели в комнате Тома. Сам Том, Паули, я и, конечно, Кира. Если мои друзья и удивлялись, зачем я всё время таскал с собой кота, они никак этого не показывали. Я ужасно нервничал, и у меня даже вспотели ладони. Впрочем, для этого были веские причины. Ведь сейчас Том будет звонить Вадиму. Если тот в самом деле приготовил для продажи сигареты, тогда наш план сработает. Том договорится, что заберёт товар завтра, и таким образом мы будем знать, что сигареты останутся в квартире Вадима. После этого я позвоню Вадиму и предложу встретиться сегодня после обеда на берегу реки Эльстер. Так мы выманим его из дома. Я просто скажу, что у меня есть для него сообщение от Анны, и что я должна передать его лично. Когда он уйдет из дома, мы войдем в его квартиру и найдя сигареты, сфотографируем их на фоне свежей газеты, чтобы читалось число. Так мы получим доказательство, что Вадим по-прежнему занимается контрабандой. Все это мы скажем ему в лицо поставим его перед фактом, как выразилась Паули. И если он не перестанет распространять ложь про Анну, мы пойдем с этими фотографиями в полицию. Но мы, конечно, надеялись, что Вадим сам отзовет свои ложные обвинения, когда поймет, что он у нас в ловушке. Грандиозный план. Или нет? Том снова положил платок на трубку, глубоко вдохнул и набрал номер. Через пару гудков Вадим снял трубку. Алло? Алло, это Джо? Том опять говорил спокойно и небрежно. «Чертовски ловкий парень. Клянусь своими чудесными усами, Том ни в чем не уступал этому самому агенту 006 или 007, который так нравился Вернеру. Такое же самообладание. Товар у меня. Голос у Вадима наоборот звучал напряженно. Впрочем, возможно, это объяснялось тем, что телефонная мембрана искажала голос. Отлично, капуста при мне. На этот раз я уже не ошибся, как с козами. Теперь я знал, что Том имел в виду деньги, а не овощ, из которого варят суп. Я умный кот и все хватаю на лету с поразительной быстротой. Тогда встретимся в пять, на парковке возле строительного рынка Тоом. Ты знаешь это место? уточнил Вадим. Знаю, но сегодня у меня не получится. Давай завтра в пять». От волнения у меня перехватило дыхание. Только бы Вадим согласился и ничего не заподозрил. О'кей, завтра в пять, возле рынка. Как я тебя узнаю? Я буду стоять с рыночной тележкой в чёрной кожаной куртке. Хорошо, я буду в красной бейсболке. До завтра. Щёлк. На этот раз Том положил трубку первой. Такова была его тактика. Ни одного лишнего слова, иначе можно легко себя выдать. Уф. Выдохнула Паули и сделала вид, будто вытирает пот со лба. Первая часть плана сработала. Теперь очередь за Кирой. У тебя с собой мобильный? Я кивнул. Поначалу мы решили, что я позвоню Вадиму со скрытого номера, как это сделал Том. Но потом подумали, что лучше всего, если он сразу увидит, кто ему звонит. Моя рука слегка дрожала, когда я набирал номер Вадима. Он снова ответил через пару гудков. "Хира?" воскликнул он и Его голос звучал удивлённо и даже почти дружелюбно. "В чём дело? Как дела у Анны?" "Хорошо", сухо сказал я, потому что не собирался пускаться в долгие разговоры с преступником. "Послушай, Вадим, мне надо сегодня с тобой встретиться. У меня сообщение от мамы, и я должна передать его тебе лично." "Эй, что за секреты? Что случилось?" Я скажу тебе лично. В общем, у тебя найдется время? Да, в пять. У меня как раз сорвалась другая встреча. Тогда мы встретимся на Альстере, возле кафе Будаспочек. Ты сразу его увидишь. Оно прямо у пристани Альтерабенштрассе. Том и Паули решили, что разумнее всего заманить Вадима подальше от его дома. До реки ему придется ехать примерно полчаса. И столько же назад. Значит, у нас будет достаточно времени для домашнего обыска с фотосессией. Вот с Хорошо, почему бы и нет? Пожалуй, я угощу тебя мороженым. Вадим был в прекрасном настроении и, очевидно, рассчитывал помириться с Кирой. Отлично. Он ни о чем не догадывался. Я поблагодарил его за обещанное мороженое и нажал отбой и тут же почувствовал себя настоящим секретным агентом. Вот, это он. Кира нервно пошевелила хвостом, когда из серого многоквартирного дома, возле которого мы болтались почти полчаса, появился довольно высокий и довольно несимпатичный мужчина. Прячась за кустами, мы ждали, когда Вадим наконец-то поедет к реке, чтобы встретиться там с Кирой. Это Вадим сообщил я Тому и Пауле. Отлично, Дождемся, когда он свернет за угол, и тогда вперед!» Тому не терпелось приступить к операции. Должен признаться, что я чуточку побаивался. Мои вспотевшие от волнения пальцы сжимали ключи, лежащие в кармане джинсов. Я украдкой отцепил их от аннинной связки. Наконец, Вадим скрылся из виду. И мы выбрались из нашего укрытия. Кира бежала впереди, и поэтому я мог делать вид, что мне здесь всё знакомо. "Да, не самый симпатичный уголок Гамбурга", насмешливо заметила Пауля, когда мы подходили к дому. Она была права. Если вся Хоххалле состояла из красивых ухоженных вилл, то тут всё выглядело бодрым и запущенным. Ни одного цветочка перед домом, лишь сорная трава. Всюду валялись пивные банки и газеты. Фасад дома был весь в трещинах, а тротуар никогда не подметали. Нет, не хотел бы я тут жить. Том недовольно нахмурил лоб. Эй, Паули, ты говоришь, как эта дура Леония и ее подружки. Не у всех людей столько денег, как у тех, кто живет в нашем районе. Но это не значит, что они не такие же нормальные люди. «Ах, кто? Наш сынок врачей, всегда на стороне бедных, засмеялась Пауля. Да, здесь наверняка живут только хорошие люди, особенно Вадим. Пусть они сосредоточатся на операции, проворчала Кира, она явно нервничала. А различия между богатыми и бедными уголками Гамбурга? поговорим, когда снова вернёмся домой. Сейчас надо прибавить газу. Верно, надо прибавить газу. Я поторопил друзей. Эй, давайте сделаем дело, ради которого мы сюда пришли. Я открыл дверь подъезда. Мяу. Первый ключ подошёл. Очень хорошо. Третий этаж, правая дверь, подсказывала Кира. Я побежал по лестнице. Том и Паули за мной. Перед дверью квартиры я остановился и тяжело вздохнул. Теперь наступил решающий момент. Я осторожно сунул в замок второй ключ. Щелк, Дверь открылась, и мы оказались в крохотном коридорчике маленькой квартиры. Во всяком случае, такой она мне казалась по сравнению с просторной квартирой Вернера. Потолки были намного ниже, на полу лежал ленялый серый ковер, а комната которую мы увидели перед собой, была величиной с нашу кухонную кладовку. Ну ладно, чуточку больше, но не намного. В коридоре, впрочем, было еще две двери. Как можно жить втроём в такой квартире? Втроем, в смысле трем людям. Сейчас речь не о кошках. Но, возможно, дед-то права. И я действительно слишком избалован. Кира забежала прямиком в маленькую комнату перед нами. «Начнем со спальни. Будем обыскивать шкаф за шкафом. Сигареты должны быть где-то здесь, если Вадим прячет их в квартире". Я последовал за ней в комнату и открыл дверцу шкафа, перед которым она остановилась. «Начнем отсюда", крикнул я Тому и Пауле, потом сунул голову в шкаф. С первого взгляда я не увидел ничего. Со второго тоже. Черт побери. Хм, кажется, их тут нет. Надо искать в другом месте. «Все ясно, За работу. Том нисколько не унывал. Наоборот, было видно, что вся эта история ему очень нравилась. Вместе с Паули он открывал другие шкафы, но и там ничего не было. Пошли, будем осматривать комнату за комнатой, предложила Паули. Гера А может у тебя есть какое-нибудь предположение? Может, ты знаешь какое-нибудь потайное место в этой квартире? Э, в общем-то, я тянул время и смотрел на Киру. Вдруг ей придёт что-нибудь в голову. Да, точно. Хм, у меня действительно появилась догадка, вдруг сказала Кира. Недавно Вадим перестилал на кухне полы. Я ему помогала. Доски лежат на подложке, в виде деревянной решетки, где действительно можно что-то спрятать. Мы тогда еще шутили, что туда можно класть драгоценности и деньги, если бы они у нас были. Вдруг сигареты спрятаны там. А давайте посмотрим полы на кухне, предложил я после рассказа Киры. Они положены недавно. Может, нам удастся поднять какую-нибудь половицу. Там могут поместиться сигаретные блоки. Мы побежали на кухню, и Том начал простукивать половицу за половицей. Третья или четвёртая действительно не были закреплены. Он поднял их и Святые со sardines в масле. Там лежали сигареты. И так много, что я даже не мог их сосчитать. Ура, ликовала Паули нашли. Том поднял еще одну половицу, и та же картина опять много сигаретных блоков и на всех картинка с козой. Наш товар, сомнений не было. Быстрее тащи фотоаппараты, газету, крикнул мне Том, и я побежал в коридор, где оставил сумку с нашим оборудованием. Только я наклонился за ней, как дверь квартиры открылась. Нет. Этого не может быть. Это же Вадим. Я окаменел от страха. Милостивый кошачий бог, прошу тебя, сделай так, чтобы все это мне только снилось.